«Если я ничего не путаю, значит, скорее всего, вольт как единица измерения уже используется, а господин Герц еще трудится вживую. Я имел в виду, что частица перемены тока должна составлять 50 раз в секунду. Лицо Теслы при этом сообщении озарилось неподдельной радостью». Значит, вы согласны со мной насчет предпочтительного использования переменного тока? Да, но не только, мотнул головой я. Скажем, возможно, в некоторых агрегатах, работающих от аккумуляторов и даже генераторов, но не постоянного действия, а используемых как вспомогательные механизмы, Постоянный ток предпочтительнее. Однако не будем углубляться в дебри. Еще хочу сказать, господа, я очень надеюсь на вашу помощь в разработке и производстве динамомашин и электрических двигателей, а также иных устройств, тех же электрических лампочек, для чего я предлагаю вам долю в будущем предприятии по их производству. Ну и в самой гидроэлектрической станции тоже. Размеры же ее мы с вами будем обговаривать по итогам вашей работы по постройке этой станции. Пироцкий и Тесла переглянулись. Ого! Грядут очень неплохие деньги. Поэтому, когда вы будете заказывать оборудование для станции, постарайтесь, во-первых, оснастить ее самыми передовыми приборами и механизмами, лучше всего усовершенствованными вами, и, во-вторых, сохранить наш приоритет. Так что продумайте, какие машины и где будете заказывать. Возможно, что-то стоит делать здесь в России, в каких-нибудь мастерских. Мы можем их даже предварительно выкупить, поскольку электромеханический завод начнем строить никак не ранее, чем лет через пять. И это еще по самым оптимистическим подсчетам. Выкупленные же предприятия вполне можно использовать не только для производства, но и для подготовки кадров для нашего будущего завода. Потому необходимо сразу же предусмотреть создание там специального училища. Тесла и Пероцкий снова переглянулись, но опять промолчали. «На этом, господа, я сегодня закончу. Пока мы идем до Петербурга, думайте, обсуждайте, советуйтесь, а по прибытии туда я дам вам неделю на то, чтобы сформировать группу и прикинуть первоначальную смету, после чего жду вас у себя». По прибытии в Питер я доложился брату, поприсутствовал на паре совещаний в зимнем и на заседании Государственного Совета, а затем вплотную занялся своими делами. Первая пара кораблей для русско-трансфаальского торгово-промышленного общества уже достраивалась и должна была сойти с верфи не позднее середины лета, и я собирался отправиться в путь вместе с ними, причем беззастенчиво используя служебное положение в составе крейсерского отряда. «Ну а как иначе-то?» Чай, судно, груженное золотом, будем конвоировать. Так что до середины, в крайнем случае до конца лета, мне предстояло разобраться со своими делами. В Трансвале, судя по скупым докладам Канареева, также все было в порядке. Первая партия оборудования, заказанного в североамериканских Соединенных Штатах, уже прибыла на прииск и сейчас как раз устанавливалась». Железная дорога вовсю строилась Бельгийцы начали тянуть ее с двух сторон Из притории Филадельфии и из Лоренсу Маркиша Закончить стройку они обещали к концу года В точности к тому моменту, как пойдет основной поток оборудования Рабочих рук на стройке было хоть отбавляй Мои партнеры по акционерному обществу нагнали туда столько негров что даже не хватало инвентаря, поэтому работали в две смены. Первым делом, пока снова не нырнул в текучку, я решил посетить свежепостроенное здание общежития общества вспомоществования в получении образования сиротам и детям из бедных семей. Его только что закончили строить, а заселять собирались в августе, под начало нового учебного года. Пока же там вовсю шла отделка. Ну и, естественно, те общежития, в которых студенты жили сейчас. Помощью общества сегодня пользовались уже более 500 сирот и юноши из бедных семей, обучающихся на первом, втором и третьем курсах университета и различных институтов. По докладам комендантов общежитий, коих в Санкт-Петербурге насчитывалось три, особенной революционной агитации в их стенах не велось – Да и популярностью Онес среди насильцев не пользовалась. Во-первых, большинство выходцев из низов держались за предоставленный им шанс зубами и отвлекаться на всякие возвышенные бредни не собирались. Им надобно было устроиться в этой жизни и помочь бедовавшим семьям, а не думать о всеобщем счастье, как скучающая дворянская молодежь. Так что двоих кои все-таки были отчислены по данному поводу, сдали свои же. Ну и, во-вторых, моя идея насчет сакамагонских дозоров оказалась вполне плодотворной. Этой работой занимались с удовольствием и к пропагандируемой в ее рамках идеологии относились серьезно. Более того, у нас уже появились последователи, которых я не финансировал. Так, в Питере насчитывалось более 20 сакмагонских дозоров, и я помогал только 12 из них. Хотя эти 12 были самыми многочисленными, в каждом не менее 40 человек. В Москве всего было 7 таковых, из них 5 моих. В Киеве же, Минске, Ярославле, Вологде и Нижнем Новгороде я не финансировал ни одного дозора. А между тем они там тоже были. Хотя сказать, что мы уж совсем не причастны к их возникновению, было нельзя. С моей подачи были разработаны принципы деятельности, которые, кроме соблюдения в быту некоего кодекса, являвшегося смесью десяти заповедей Моисеевых и принципов работы Тимура и его команды, описанные в бестселлере Гайдара «Времен моей юности», включали в себя еще и общие цели и задачи и низовую структуру региональной организации. Принципы всероссийской тоже были разработаны, но нигде пока не засвечены. Я надеялся на инициативу снизу, которую надобно будет только немного подправить. И эта инициатива меня не подвела. Все вышеизложенное было опубликовано в брошюре, входившей в библиотечку Сакмагона. В нее же входило уже более дюжины тонких книжец по истории России, которые и лавайские сотоварищи написали в простой, занимательной и поучительной манере. Купить их можно было в любой книжной лавке. Кроме того, были разработаны форма и атрибутика от горна и барабана до галстука и головного убора, дизайн которого придумал молодой, но уже известный художник Виктор Михайлович Васнецов, пока еще не написавший картину «Три богатыря». Кстати, упомянутый головной убор очень напоминал известную Буденовку. Впрочем, как я припомнил, ее тоже вроде бы придумал Васнецов, Но гораздо позднее, во время Первой мировой войны, а большевики просто пустили в дело уже изготовленную форму нового образца. Так что планируемое в конце лета заселение нового комплекса зданий, где были предусмотрены все условия для деятельности Сахмагонских дозоров, должно было еще более подтолкнуть это направление. К тому же летом намечался съезд, вот и долгожданная инициатива, который и должен был создать общероссийское общественное движение молодежи и юношества – Союз Сакмогонских Дозоров. Причем у меня почти стихийно образовался глава этого союза – незабвенный Михаил Иванович Драгомиров. Он присоединился к деятельности группы Иловайского по собственной инициативе и, как выяснилось, был не таким уж и редким гостем во всех трех моих общежитиях. Ну и флаг ему в руки. А что? Мужик харизматичный, преданный стране и государю, да и острым языком природа не обидела. Эк он про карьеризм в армии-то выразился. Он и как хрен. С одной стороны, непременно должен быть у всякого офицера, а с другой стороны, демонстрировать его в открытую неприлично. Точнее и не скажешь. Затем были несколько десятков встреч с господами-изобретателями, в предприятиях которых я участвовал в том числе и с Блиновым, а потом серьезное обсуждение положения дел с Курилицыным. «Надо менять принципы работы, Мефодий Степанович», – вздохнув, признал я. «Как-то не складывается все. Деньги уходят, а отдачи нет. Не понимаю. Люди же прямо горят на работе, вкалывают по 14 часов, не разгибаясь. А в результате нет прибыли, финансовая дыра». Алексей Александрович, господа изобретатели так устроены, что одни только достоинства своих изобретений видят, а трудности и недостатки, даже если и замечают, считают незначительными и легко исправимыми. А оно ведь не всегда так. Вот я с инженером разговаривал, которого к Блинову приставили. Так тот говорит, что на паровой тяге сей аппарат создать, считай, невозможно. Слишком уж паровая машина, громоздка. «Надобно использовать иной двигатель. Может, электрический?» «О, так это...» Тут же вскинулся я, но сразу прикусил язык. «Да, где-то в это время как раз и начинали свою деятельность некие господа Даймлер и Бенц, а также господин Дизель. Но вот известны ли они уже? Пожалуй, сначала надо бы это выяснить, потому как если пока еще нет, и я про них ляпну, а они потом лет через 5 или более все-таки станут известны. Зачем мне лишние вопросы? Значит, так, Мифодий Степанович, бери себе еще одного помощника. Пусть начинает отслеживать иностранных инженеров и изобретателей. А может даже и нескольких помощников по разным странам, ну там Германия, Соединенные Штаты, Англия, Франция, шведов тоже нельзя упускать. Возможно, кого-никого и к себе выдернем. Причем, чем раньше мы их найдем, тем дешевле они нам обойдутся. Такая задача уже перед командой Канареева поставлена. Но анализом докладов из-за границы пока занимаются постольку-поскольку. Надо же, конкретно. А кому это делать, как не тебе? Ты же по моим изобретениям работаешь. А соответственно, их нужды, да и общий уровень науки и техники отслеживаешь. «Вот тебе и карты в руки, а вось чего в помощь Блинову и ухватим». Курилицын смотрел на меня сожалеющим взглядом. Но вот только же великий князь плакался, что изобретатели его на данный момент в большой разор вводят, а толку от них никакого, а нет. Вместо сокращения пустых трат еще и иностранных ненормальных решил на свой кошт взять. Никакой же логики у человека». А затем наступил апрель, и я отодвинул все свои дела, потому что в России произошло знаменательнейшее событие. В Санкт-Петербург приехал Хайрам Стивенс Максим. Максим уже около года был главным заданием моего руководителя сети промышленного шпионажа в Лондоне. Я велел...